Я видела парадную лестницу в Мендерли и миссис Денверс на верхней площадке в неизменном черном платье, ждущую, что я к ней поднимусь. Но когда я туда взобралась, она отступила подарку и пропала. Я искала ее и не могла найти. Вдруг ее лицо возникло в проеме двери, я закричала, и она вновь исчезла. Который час, позвала я, который час! Максим обернулся ко мне. В темной машине его бледное лицо казалось призрачным. «Половина двенадцатого», — сказал он. «Мы проехали больше половины пути. Попробуй еще поспать. Я хочу пить», — сказала я. Он остановил машину в следующем городке. Механик в гараже сказал, что его жена еще не легла и приготовит нам чай. Мы зашли в гараж. Я принялась ходить взад-вперед. У меня затекло все тело. Максим курил. Было холодно. В открытую дверь врывался пронзительный ветер. Гремело рифленое железо на крыше. Меня било дрожь, и я застегнула доверху пальто. «Да, холодная ночка выдалась», — сказал механик, накачивая нам горючее. «Похоже, погода переменилась. Видно, это была последняя полоса жары за лета. Скоро начнем мечтать о камине». «В Лондоне было жарко», — сказала я. «Да?» «Ну, у них там всегда все наоборот. Нет, здесь у нас хорошей погоде конец. К утру на побережье будет дуть вовсю». Его жена принесла нам чаю. Он припахивал дымком, он был горячий. Я жадно выпила его, поблагодарив ее в душе. Максим уже посматривал на часы. «Нам надо ехать», — сказал он, — «без десяти двенадцать». Я с неохотой покинула гостеприимный кров гаража.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 Блестели в лунном свете окна Мендерли, сад зарос крапивой в десять, в двадцать футов высотой. «Максим!» — закричала я. «Максим!» — «Да», — сказал он, — «все в порядке, я здесь». «Мне приснился сон», — сказала я. «Сон?» Какой — «Какой?» — сказал он. «Не знаю, не знаю». Я снова погрузилась в тревожные глубины забытья. Я писала письма в кабинете, я рассылала приглашения, я писала их собственной рукой, толстым пером и черными чернилами. Но когда я посмотрела на бумагу, я увидела не свой мелкий квадратный почерк, нет. Буквы были узкие, косые, с причудливым острым розчерком. Я взяла карточки с бювара и спрятала их. Встала и подошла к зеркалу. На меня глядело оттуда чужое лицо, очень бледное,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 обматывает им себе шею. «Нет!» — пронзительно закричала я. «Нет, нет! Мы едем в Швейцарию!» Полковник Джулиан сказал, что мы должны ехать в Швейцарию.